Глава пятая. «Смею вас заверить, экселанс!» Радвила подобострастно залыбался. «Что у меня имеется достаточно опыта для скрытной работы. Вы напрасно беспокоились». Радок откинулся на спинку магистрского кресла, больше напоминавшего мини-трон, и скептично хмыкнул, как бы демонстрируя, что бравирование перед эмиссаром хозяина тут неуместно. Собственно, ему даже не нужно было особо углубляться в состояние дел, Таласского отделения Ордена, чтобы определить это состояние как близкое к катастрофе. Об этом свидетельствовала буквально каждая деталь кабинета магистра, начиная с обшарпанной мебели и заканчивая толстым слоем пыли на полу. Единственным представителем прежней роскоши было то самое кресло, которое хозяин услужливо предоставил вельможному гостю. «Ты правда считаешь, что мой учитель может ошибаться?» — ехидно поинтересовался гость. — Поверь, Радвила, у меня полно других дел, помимо помощи неудачнику. — Я бы не посмел вводить вас в заблуждение. Экселанс! подобострастная улыбка на губах магистра сразу же превратилась в такую жалостную гримасу. — Проблемы есть. Я даже не стану это отрицать. Но они связаны вовсе не с мерами по обеспечению секретности. Я уже организовал кампанию прикрытия и наладил финансирование. Вы можете сами проверить. — Больше не делать нечего, — фыркнул Радок. Давай, переходи к проблемам. — У меня больше нет команды. Радвила обреченно опустил голову. — Хочешь сказать, что после твоего пленения все братья дезертировали? А в голосе Радека послышалась угроза. — Хорошо же ты их выдрессировал. — Уверяю вас, экселанс, среди моих людей нет дезертиров, — поспешил оправдаться магистр. Просто самих людей больше нет. И вряд ли их всех за полгода перебили, предупредил он следующий вопрос эмиссара. Похоже, их пленили тем же способом, что и меня. Но ничего себе! Сопровождавший своего босса Джанго не удержался от восклицания. Это ж какой величины должна быть ловушка для полутора тысяч боевиков? Можешь мне поверить, процедил сквозь зубы Радок. Соорудить ловушку для одного магистра «На порядке сложнее, чем для тысяч обычных людей. Если уж кто-то оказался способен создать столь изощренную конструкцию, то изолировать орденских братьев для него не сложнее, чем высморкаться. Нам противостоит могущественная сила. Магистр не упустил случая подлить масло в огонь. Ерунда!» – снова стоял Джанга. «Они слабаки. Если бы у этих ребят действительно были стальные яйца, то они не стали бы заморачиваться с ловушками». а просто перебили бы всех братьев. Не скажи. Радок задумчиво покачал головой. То, что они не пошли на крайние меры, означает только одно. Они уверены в своих силах. Много ты уже рекрутировал новых братьев? Обратился он к магистру. Все не так просто. Радвила сразу как-то сдулся, словно воздушный шарик, который проткнули иголкой. За прошедшие полгода секта просвещения смогла переломить естественный ход событий и маргинализировала орден. Теперь мало кто желает связывать свою судьбу с проигравшей стороной. Не понимаю. Глаза и сощурились, выражая крайнюю степень подозрительности. Как вышло, что реальность, стоявшая на пороге жатвы, за полгода могла так преобразиться? Я вам кое-что покажу. Радвилла подошел к проектору и нажал кнопку воспроизведения. Над столом замерцал полупрозрачный экран. Сначала на нем появилось изображение большой поляны, окруженной деревьями. Все пространство, куда давал объектив камеры, будто занято людьми, сидевшими прямо на траве. Глаза людей были устремлены в одну точку, куда-то поверх головы оператора. Послышался мелодичный перебор гитарных струн, и фокус камеры сместился на музыканта. Это был довольно молодой мужчина с аккуратной бородкой и длинными вьющимися волосами. Барт задумчиво улыбнулся и начал петь, наигрывая себе на гитаре. Поначалу Радок не понял, отчего вдруг стало так тихо. Даже природные звуки, вроде шелеста листьев или пения птиц, куда-то исчезли. И только прислушавшись к мелодии и словам, Он догадался, в чем тут дело. Барт не просто исполнял музыкальную балладу, он реально завораживал слушателей, используя неизвестные даже разрушителю психотехники. Содержание баллады тоже было весьма специфическим. Это была смесь учения местных просветителей, изложенная в поэтической форме с элементами эдакого романтического флера и откровенной агитации, призывающей бороться с орденом. Несмотря на столь несовместимые темы, это работало да еще как. Уже после нескольких минут прослушивания Радок неожиданно поймал себя на отвращении к деятельности той организации, которую возглавлял. «Это не просто музыкант», он остановил воспроизведение мысленным приказом. «Парень является магом, причем весьма сильным. Не так-то просто заставить наведенный морок работать через запись, а магия его баллад Похоже, даже не теряет свои силы при воспроизведении. «За полгода эти записи наводнили Талас», — пожаловался Родвила. «Неудивительно, что желающих послужить ордену почти совсем не осталось». «Вот кого нужно было устранять». Джанго раздраженно махнул рукой в сторону застывшего изображения Барта, а не какого-то безобидного мужика, который по инерции числился лидером просвещения. «Нет, приятель, ты его даже пальцем не тронешь». В голосе Радека послышались эдакие зловещие нотки, обычно не предвещавшие окружающим ничего хорошего. «Ты же не думаешь, что это просто талантливая одиночка?» «Согласен», – тут же пошел на попетную Джанга. «В это еще можно было бы поверить, если бы не ловушки для орденских боевиков и магистра. Публичная секта просвещения – это только ширма, а за этой ширмой прячется какая-то тайная могущественная организация». «Анти-орден!» Радаг горько усмехнулся. «Угадай, кому придется в него проникнуть?» «И как же я это сделаю?» Деловито поинтересовался оперативник, которому даже в голову не пришло оспаривать с виду невыполнимое задание босса. «Не тупи, Джанга. Радаг бросил выразительный взгляд в сторону изображения барда. «Вот она, ниточка. Потянешь за кончик и размотаешь весь клубок. «Давненько я не заводил дружбу с богемой». На лице оперативника появилась брезгливая гримаса. «Надеюсь, этот парень хотя бы не трезвенней, как ты». «А как быть с моей командой?» Радвила осмелился вклиниться в разговор своих гостей. «На то, чтобы сформировать новую, могут уйти годы». «Не нуди», — отмахнулся от него Радок. «Верну я твоих людей. Только нужно отыскать вход в ловушку. Есть идеи?» «А как вообще можно было собрать такую кучу народу в одном месте?» Джанго с недоумением воззрелся на Радвиллу. «Общий сбор в ритуальном зале», — подсказал тот. «Когда магистр объявляет общий сбор, никто не имеет права уклониться». «Магистр?» Радок удивленно поднял бровь. «Так ведь ты же вроде бы недееспособен». «Братья ведь не могли знать, что в теле моего носителя нет хозяина». Мрачно процедил магистр. Этот предатель спел за с нашими врагами. Не загоняйся, Родвила. Джанга сочувственно улыбнулся. Где этого гада найду, и ты сможешь с ним разделаться. Не найдешь, зло прошепел магистр. Ульрих умер, причем добровольно. Решил таким образом уйти в отставку? Радок презрительно хмыкнул, демонстрируя свой скепсис в отношении столь наивных. Действий вроде бы прожженного манипулятора, коим, без сомнения, являлся носитель магистра. Можно подумать, что никто не отыщет его в новом воплощении. А толку. В голосе Радвила послышалась обреченность. К сожалению, возвращать Ульрихам бесполезно. Как только он вспомнит, что случилось, магистр не закончил фразы и покайно опустил голову, как бы признавая совершенную ошибку. Из-за моего просчета. Жена Ульриха убила себя и их нерожденную дочь. «Прости, Экселанс, но мне даже в голову не могло прийти, что смерть какой-то очередной бабы превратит моего верного носителя во врага». «Ты как будто жалеешь предателя», — Радок подозрительно прищерился. «Я жалею, что потерял эффективного носителя», — возразил магистр. «Не смею вас поучать, Экселанс, но все же должен заметить, что качество носителя играет значимую роль в работе Ордена». Магистры чисто физически не могут контролировать тело носителя постоянно. На самом деле для нас это весьма утомительно. Поэтому на носителя ложатся обязанности по оперативному управлению братьями. Хочешь сказать, что носитель должен быть не просто предан, но и умен? Похоже, раньше Радак даже не задумывался о деталях того замысловатого механизма, который обеспечивал приток энергии для его миссии. «Увы, просто здоровая тупая тушка тут не годится», – поддакнул Радвила. «А все умники сейчас люто ненавидят орден». «Тебе требуется новый носитель». Голос эмиссара прозвучал столь безлипляционно, словно он прочитал мысли своего подчиненного. «А что не так с той тушкой, в которой ты сейчас обитаешь?» «За последнюю неделю это уже второй носитель». В голосе магистра прозвучала скорбь. «Первый вздумал бунтовать». и пришлось его изолировать в карцере. К сожалению, он оказался психически неустойчивым и через два дня свихнулся. С нынешним носителем я обращаюсь с большей осторожностью, но и его постоянно приходится изолировать. Похоже, у нас наметился еще один фронт работ. Радок раздраженно поджал губы. Мог бы сразу все выложить Радвила. Я еще чего-то не знаю? Нет, в остальном никаких проблем, поспешил заверить эмиссар-магистр. «Джанго, придется тебе заняться еще и рекрутингом». Радек вопросительно взглянул на своего оперативника, как бы ожидая возражений. И те не замедлили последовать. «Хочешь, чтобы я вообще переселился на Талас?» – капризно пробурчал Джанго. «Ты уж определись, что важнее – подобрать носителя для радвилы или внедриться в антиорден?» «Считаю это одним заданием. Недовольство оперативника Радека ничуть не смутило». В любой организации имеются потенциальные предатели. Там, где речь заходит о власти, тем более тайной власти, всегда крутятся циничные и жадные персонажи, которым хватает ума до времени скрывать свои истинные мотивы. Его губы скривились в брезгливой гримасе. Тебе просто нужно будет вычислить такого персонажа в антиордене. А уж Радвила постарается его завербовать. Ладно, пойду изображать поклонника бардовской песни. обреченно вздохнул Джанго. «Где эти просветители устраивают концерты? Они называют это место священной рощи. Сию, вроде бы, нейтральную по содержанию с интенцию магистр...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. процедил с такой злобой, что оба его гостя невольно приглянулись в замешательстве. «Раньше там была моя ставка», — пояснил тот. «Эти твари снесли все постройки и засадили свободное пространство деревьями. Теперь устраивают на месте моей ставки свои собрания». «Цинично», — согласился с сетованиями Джанго. «У этих просветителей явно накипело за время твоего управления. Вот теперь и отрываются по полной». «А не там ли находится ритуальный зал?» Радок быстренько вернул беседу в конструктивное русло. «Да», — Вы легко обнаружить это место, Эксселанс, поспешил заверить эмиссара магистра. Они зачем-то навалили там целую гору камней. Вот как. Радок явно возбудился. А не было ли на том месте колодца, из которого веяло жутким холодом? Там было дуровато, голос магистра снизился до шепота, словно он опасался в сую и поминать нечистого. Мы туда сбрасывали предателей. «Ох уж эти суеверия!» – посетовал Радок. «В колодцах нет ничего мистического. Это просто волноводы. И если там пришлось завалить колодец камнями, значит, до последнего времени он был рабочим. Хоть одна хорошая новость на сегодня». Он устал, улыбнулся и вылез из мягкого кресла. «Что прикажете делать мне, Экселанс?» Радвило тоже вскочил на ноги. «С колодцем ничего». Охладил неуместный энтузиазм магистра Радок. Я сам его вскрою, когда будет нужно. А тебе придется переквалифицироваться на время вытенданты. Он невольно хохотнул при виде вытянувшейся физиономии Родвилы. Когда я найду твоих людей, им потребуется легализация. Ну, там жилье, официальная работа, документы в конце концов. Займись этим немедленно. Я буду выводить их из ловушки малыми группами. По два 3 человека. Так что все должно пройти без сенсационных разоблачений. Ну все, пора за дело. Радок помахал своему оперативнику. Похоже, нам по пути ирджанго. Вход в ловушку просто обязан находиться в этой пресловутой священной роще. Постой, остановил своего босса оперативник. Ты же не собираешься идти в логово врага в таком прикиде. Прошу прощения. Радвило смущенно улыбнулся. Но Джанга прав. Вы будете так сильно выделяться среди сектантов, то они сразу почуют чужака. Радок недовольно поджал губы, но все же позволил своим соратникам позаботиться о своем имидже. Через четверть часа никто уже не смог бы отличить главу ордена от обыкновенного таласского обывателя. А еще через час Радок с любопытством осматривал с пригорка довольно большое поселение, приютившееся в распадке между зелеными склонами невысоких холмов. Вход в этот искусственный мирок он обнаружил без труда в 20 шагах от заваленного колодца. По идее, разведка была прерогативой Джанго. Но в тот момент оперативник как раз о чем-то оживленно трепался с объектом разработки. Так что Радекс счел неправильным отвлекать его от более приоритетного задания и отправился на экскурсию в одиночку. Нужно сказать, что поначалу сидельцы тюремного мирка встретили чужака довольно враждебно. приняв его за еще одного предателя. Радаку стоило немалых усилий, чтобы убедить братьев в своей преданности ордену. Не обошлось без магических фокусов и даже показательной расправы над одним особо наглым смутьяном. Возможно, именно бесславная гибель их соратника заставила привыкших к жестокости магистра боевиков поверить в принадлежность Радака к их кругу. Когда арестанты наконец убедились в том, что орден их не бросил на произвол судьбы, уныние, царившее до той поры в их комфортабельной тюрьме, сразу сменилось воодушевлением и радостным ожиданием. Всем орденским братьям не терпелось поквитаться за пережитый позор. Первый же свой визит Радок отобрал двух боевиков из числа наиболее приближенных к магистру и увел их в большой мир. Увы... на этом его спасательная операция беслано завершилась поскольку уже на следующий день тюремный мирок посетили два новых персонажа в которых сидельцы без труда познали своих тюремщиков нападать на этих типов которые со всей очевидностью были сильными магами опытные вояки сочли безрассудством и просто попрятались в лесу благотворцы этого мира не поскупились на создание полноценной среды обитания для арестантов что это за фигня сани Вертро с неудоумением оглядел пустынный пейзаж. «Куда все делись? Боевиков тоже освободили, как Радвиллу?» «Нет, они здесь». Сабин без колебаний развернулся в сторону синевшего вдалеке леса. «Только прячутся». «А с какого перепугу?» В голосе Вертора было уже гораздо больше презрения к трусости боевиков, нежели исходного удивления. решили, что мы пришли их убить?» «Это вряд ли», — покачал головой Сабин. Тогда они, наоборот, стали бы сопротивляться. Терять-то все равно нечего. Полагаешь, у них появилась надежда на досрочную амнистию? В голосе Вертора зазвучало напряжение. Сначала исчез Радвила, а теперь и его боевики вздумали играть в прятки. Эти события точно связаны. Похоже, кто-то взломал обе ловушки на Таласе, озвучил его подозрение Сабин. А ведь ты и раньше подозревал. что на орден работает Творец. Вертер покаянно склонил голову. — Зря я тебе не поверил. — Боюсь, все гораздо хуже, — мрачно процедил Сабин. — Уничтожить мир Творца так, чтобы не осталось даже следов, может только сам Творец. Но в случае с ловушкой для родвилы этот вариант можно исключить. Тогда кто это сделал? — Кто-то покруче Творца? Вертер озадаченно уставился на расстроенного приятеля. Ты даже не представляешь, насколько круче, — подтвердил его догадку Сабин. Даже я не смог бы уничтожить целый мир, не оставив следов. А ведь я как-никак Демиург земли. Хорошо еще, что боевики пока на месте. Вертер уныло вздохнул. С ними-то что будем делать? Я уже сделал. В голосе Демюрга проскользнули злорадные нотки. Отправил их немного охладить свой воинский пыл. в буквальном смысле, добавил он. Сани, ты лучше меня не зли. Вертер разволновался уже не на шутку. Куда ты их отправил? Туда, где холодно. Губы Сабина сложились в самодовольную усмешку. На Феникс. Совсем спятил. Вертер сразу вспыхнул как порох. А он Сандера ты разрешение спросил, волонтарист? Ты представляешь, что устроит полторы тысячи профессиональных боевиков в мирном мире? Вены с роду не были мирными овечками, презрительно бросил Савин. Они этих отморозков живо построят шеренгу и приспособят для полезной деятельности. А с Зандером я этот вопрос согласую сегодня же вечером. Они скоро ведь придут на гноми-посиделки. Будет еще одна тема для болтовни. У меня от этих тем уже скоро голова лопнет. Вертер демонстративно схватился руками за названную часть своей трехмерной проекции. «Надеюсь, хоть на Райда все в порядке». «Идем. Тут нам больше делать нечего». Цапин ободряюще похлопал защитника по спине. «Гном для опоздавших второй раз раздувать самовар не станет».